Глава вторая. Команда Северова. Северов готовил свой небольшой отряд к большому противостоянию с тираном Литутом. Он не Королев и не собирался прощать двух тысяч лет заточения. Вместе с ним отправились большинство бывших заключенных. Толку от них немного. Они пошли за Северовым в порыве вернуть утраченные цивилизации... Тем не менее, быстро собрались, понимая, время работает не на них. Активировали корабли, которые им выдал Ютел, и ждали приказа на старт. Лос и Сист пошли исключительно потому, что хотели отыскать флоты Олит, которые находились в этой галактике. С помощью этих флотов можно попытаться организовать противостояние с флотами Литута но только противостояние, О победе речи не шло. Слишком силён император. Все, что произошло с ними, казалось кошмарным сном, который закончился неожиданным их освобождением юталом. Странно, что он не остался. Приготовиться к экстренному старту. Стартуем под прикрытием энергетической аномалии, чтобы нас не отследили. Активируйте боевые палубы. Экипажей на кораблях практически нет, поэтому задействовали корабельный искусственный интеллект. Он выполнял команды, весьма неплохо справляясь. К старту готовы, доложили правители. Через несколько минут Северوف скомандовал старт. Катапульты выбросили корабли в космос. Те немедленно активировали внутрисистемные двигатели. Тестировать некогда, Врубили на полную мощность, и через некоторое время задействовали маршевые. Корабли, накрытые маскирующими полями, рванулись в глубь пространства, быстро исчезнув из вида. Вскоре и вовсе ушли в порталы, исчезнув из этого звездного сектора. С северов расслабленно упал в капитанское кресло предстоял огромный объем работы как подступиться к комплексу проблем, которые предстояло решать, четкого понимания и представления не было карусель событий последнего времени подхватила и закрутила так, что он по-настоящему опомнился только сейчас сидя в кресле капитана боевого кресера без команды и без надежды на победу Две базы и целая галактика цивилизаций, которые он хотел освободить. Не поторопился ли я? Может, следовало послушать голос разума и Королева? Ладно, Ольга, она жила желаютола, но вот Серов остался сознательно, остался, потому что расценил позицию королёва более взвешенной. За мной пошла большая часть освобожденных правителей цивилизаций. Что я с ними буду делать? Ответ очевиден: освобождать цивилизацию от захватчика Летута. Хорошо, прошло две тысячи лет. Скорее всего, о нас давно забыли, и мы вдруг объявимся и предъявим свои права на руководство цивилизациями. «Нетрудно представить, нас сочтут сумасшедшими. Чтобы заявить права на что-то, нужен мощный флот, как неоспоримый аргумент на претензию. Что имеем мы? Две базы с небольшими флотами, по 100-150 кораблей, вместе около 300. Казалось бы, немало. На самом деле, сущий пустяк для летута. Он даже не заметит, пока не будет флота говорить о возможности вернуть власть даже не стоит. Задача номер один – настоящий боевой флот. Где его взять? Отобрать у летута флот Олит, который он прячет от всех. Вот чем нужно заняться. Если обнаружим флот, Лосс и Сист смогут взять его под контроль. Идея понравилась. Появился свет в конце тоннеля. Правда, нужно заручиться поддержкой Лоса и Систа, решил оставить этот разговор до прибытия на базу, а там уже составить план действий. Лос пилотировал звездолёт с удовольствием, вспоминая давно забытые чувства и навыки. В отличие от Северова, его не интересовала власть. Он остался только для того, чтобы отыскать свою многострадальную цивилизацию и увести из этой галактики. он не собирался бросать ее в бой с флотами летута возникал только один вопрос где находится флот цивилизации олит второй не менее важный вопрос как взять ее под контроль понятно что на одном корабле такую операцию не проведешь. даже если сист согласится то этого будет мало Вот 200-300 кораблей, сам и раз. Интересно, как на такой план посмотреть севера федорогие? Придётся убедить всех пойти на поиски флотов Олит. Из альтруизма не пойдут. Нужно предложить что-то достойное. Что? Только одно возвращение им цивилизации. Заведомый обман с моей стороны, но обман во благо цивилизации олит. Тут же в памяти всплыла пословица людей: благими намерениями выслана дорога в ад. Лос встал и прошелся по рубке. План получался какой то скомканный. но в целом внутренне он готов на обман. Цель оправдывает средства. Целью является цивилизация олит, которую нужно спасти и увести из этой галактики начинается новый этап жизни Сист думал примерно так же, но хотел предложить честную сделку: найти и увести флот Иолет, а потом вместе с Северовым и остальными покинуть эту галактику. Вернуть цивилизации не удастся, прошло слишком много времени. Корабли выходили в обычное пространство по координатам, оставленным Ютавом. Северов осматривал пространство. Сканеры ничего не показывали: ни астероида, ни планетоида, ничего вообще. Совершенно чистое пространство. Растерянность затопила сознание. Неужели повелитель обманул? Мысль пронеслась как молния. Что делать в этой ситуации, не знал, раздался голос Лоса. Северов, мы на месте, где база должна быть здесь. Может, мы вышли не там, ошиблись? Исключено, включился в разговор Сист. Мы вышли точно по координатам. База где-то рядом. Сканировали пространство. Ничего. Начинала закрадываться тревога. А если никакой базы нет? Северов, ты точно ввёл координаты? Совершенно точно. Вспомни подробности. Что он еще тебе сказал? Северов напрягся. Сейчас от его памяти зависело все, и будущее тоже. Он задействовал кластер памяти общения с Юталом и прослушивал слово за словом. Вот он передал координаты. Теперь главное, как только выйдешь, передай код высшего приоритета, а то система безопасности вас уничтожит. Дальше шла цифровая последовательность, которую Северов тут же стал транслировать. Искусственный интеллект базы активировался, как только из порталов вышли корабли империи. То, что корабли принадлежали империи, не вызывало сомнений. Теперь нужен код высшего приоритета. Если кода не будет, придется уничтожить корабли. А звездолеты лишь активно сканировали пространство в поисках базы и не находили. Время шло и подходило к критической отметке. Ии дал команду активировать ударные батареи и приготовиться к залпу по целям. Для активации потребовалось больше времени, чем полагалось по требованиям инструкции. Время не пощадило даже такую надёжную и долговечную технику. Все процессы проходили с задержкой, и не могла раздражаться, поэтому просто ждала. Наконец, боевая палуба активировалась и приготовилась вести огонь по кораблям от уничтожения звездолёта империи отделяла десятая или сотая доли секунды. Но именно в этот временной зазор пришел код высшего приоритета и отменила залп, тщательно проверив код, после чего ввела его в свою систему. На корабли пошел сигнал приветствия с прибытием на секретную имперскую базу флота. Получив приветствия Северов, и остальные расслабились. Теперь осталось выяснить, где же база. Здесь следовало проявить осторожность, выяснить, как действовать. По идее, он должен знать, как действовать, но Северов не знал. Повелитель, имперская база переходит под ваше полное управление. Какие приказания? Северов вздохнул свободно, остальное дело техники. Все как две тысячи лет назад. Правитель появится позже. Я, Антон Северов, буду руководить базой до его прибытия. Как вам обращаться? Какую должность вы занимаете? Председатель правительства колонистов на планете Эра. Информацию приняла и внесла поправки в систему. Слушаю вас. Северов вздохнул свободно. Все получилось. Передал на корабли, что связь с её базой установлена. Приготовиться к маневру и заходу в транспортные ангары базы. Да где же она, Антон? Вокруг совершенно пустой космос. Посыпались практически одинаковые запросы командиров кораблей. Северов пока не знал, что ответить. Поэтому решил действовать. Отдал приказ ИИ определить маршрут к базе и приготовиться к приему кораблей. Слушаюсь, председатель. База перед вами. Снимаю маскирующее поле. Перед прибывшими кораблями из ниоткуда появилась огромная космическая база. Здесь было на что посмотреть. Циклопическое космическое сооружение которое могло стать форпостом в будущей борьбе с императором. Судя по размерам, тут должно находиться значительное количество кораблей и другой техники. Проблема состояла в другом. База длительное время находилась в режиме консервации. Ее обслуживали исключительно роботизированные комплексы. Соответственно, экипажа на базе нет комплектовать боевые звездолеты неким, будь их хоть миллион. В автоматическом режиме много не навоюешь. Задать боевую программу можно, только она будет выполняться неукоснительно, и места для импровизации не останется, а бой всегда вносит свои коррективы. Человек медлителен со своими реакциями. Но прибывшие не были просто людьми и не были биологическими существами, они киборги. Пожалуй, самое верное определение. Киборги, предельно технологичные и функциональные. Ютел порадовал прибывших. Они не ожидали такого чуда, которое должно стать их домом на долгое время. Лос, Сист и другие смотрели на базу несколько удивленно. Отвыкли за время проведенное в тюрьме от таких сюрпризов. Прошу на борт, заводите корабли по очереди. За пару часов справитесь. Нужно действовать, времени мало. Северов пригласил всех в зал совещаний и позаботилась о доставке. Транспорт имелся и находился в исправном состоянии. Как только зашёл последний корабль, Северов распорядился закрыть ворота транспортного ангара и активировать маскирующее поле. Потом проверил сканеры высокого разрешения. Результаты положительные. Их не обнаружили. За две тысячи лет флот и летута сюда залетали редко. В одночасье сплошное сканирование звёздного сектора наладить трудно. Если удалось уйти скрытно, то появилась фора по времени. Летут видел, как Ютел покинул вселенную и теперь успокоился. Хотя нет, он всегда будет ждать его возвращения. Корабли завели в ангары и закрепили. Сами разместились в жилом секторе. Северов решил не пороть горячку, осмотреться и выработать стратегический план действий. Постепенно освоившись на базе и придя в себя после заточения, бывшие руководители цивилизаций могли приступить к практической работе. Северов тоже не сидел без дела, изучая звездные карты и дислокацию флотов. Ле постарался, построил мощную, хорошо защищенную Звездную империю. Антон приходил к пониманию призрачности своих надежд на быструю победу. Отвоевать что либо у Летута очень непросто. Пришло время определиться с дальнейшими действиями. Совещание проводил в огромном зале. Имелся такой на базе и баютал, любил размах. Как только все собрались, Северов выступил первым. Друзья, Мы остались в своем звездном секторе, чтобы вернуть утраченные цивилизации и должности. Я изучил положение дел, оно не радует. Он образовал голографическую карту империи и подробно рассказал об обстановке. Вы видите, флот империи многочисленнее, его боевая мощь не вызывает сомнений. Напасть имеющимися у нас силами мы не можем, слишком мало кораблей. Остается несколько выходов. Первый остаться здесь и ждать подходящего случая для нападения. Второй нанести визиты в наши цивилизации. Может, нас там помнят и ждут. Третий найти флот Олит и атаковать центральные миры империи. Других вариантов не вижу. Если есть предложение, прошу высказаться. Правители молчали. Признаться, они только что начали осознавать, что для своих цивилизаций стали далеким прошлым, вряд ли их кто-либо помнит. Лос предполагал такой вариант развития событий, и он его вполне устраивал. Поэтому взял слово Северов нарисовал безрадостную картину. На самом деле, она еще хуже. Мы прошлое для всех. Мы здесь никому не нужны. Нас воспримут как захватчиков. Ли тут объявят нас лжецами и врагами империи. Ему поверят, потому что нас уже забыли. Стоит ли ворошить прошлое? Думаю, нет, не стоит. Не стоит разжигать пожар войны из-за наших личных амбиций. Да, мы не сможем этого сделать такими силами. Где же выход, спросите вы? Соглашусь с Северовым. Его третье предложение наиболее реалистичное найти флот Олит. Если там мы сможем взять его под контроль, тогда ситуация изменится, но не склонить чашу весов в нашу сторону. Все равно флоты империи останутся сильнее. Тем не менее, У нас на руках появится козырь!» Выступали один за другим, но никто ничего путного предложить не мог. Более того, намечался раскол. Многие руководители хотели вернуться в свои цивилизации, на свои планеты и там продолжить борьбу самостоятельно. Совещание длилось долго, но так ни к чему и не привело.